Глава 60 Этот день не задавался с самого утра. Севший внезапно аккумулятор заставил Риту идти до работы пешком, принимая на себя все прелести погоды. Наверняка она забыла выключить вечером фары. Хоть кто-нибудь бы сказал из соседей. Ветер толкал в спину и заставлял поднимать воротник пальто, чтобы закрыть уши. Идти было не очень далеко, но сегодня это расстояние казалось непреодолимым. С каждым шагом становилось холоднее, и Рита пожалела, что не вызвала такси или хотя бы не позвонила Артуру, он бы непременно приехал за ней. Добравшись до комитета, она нашла в кармане ключ, открыла дверь своего кабинета, не раздеваясь, включила чайник и намазала покрасневшие от ледяного ветра руки питательным кремом, отчего они начали гореть ещё сильнее. Рита налила в стакан кипяток, бросила туда щепотку рассыпного чая и листок сушёной мяты. Казалось, что всё сейчас будет по-прежнему. Она включила компьютер и, как обычно бывает с утра, зашла в служебную почту. Чай остыл. Руки продолжали гореть, но Рита уже не обращала на это внимания. Её взгляд был прикован к монитору. «Артур, срочно, срочно, собирай всех!» «Что случилось?» «Девочка. Кажется, она нашлась. На мою служебную почту пришло анонимное сообщение. Собирай группу. Кинологов, криминалистов. Бери судебного медика и поисковый отряд. Она где-то под водой. Девочка, под водой!» «Стоп. Подожди, я ничего не понимаю. Какое письмо? Кто-нибудь ещё видел его?» «Нет. Не знаю. Не думаю». «Спокойно. Давай по порядку. С какого адреса оно было отправлено?» «Просто цифры». «Наверное, какой-то временный имейл. Без темы. Сегодня 07.18 от собака sobakogmailcom кому rbartsobako.sk.ru. Вы найдёте тело под водой возле Грека. «Рита, а теперь подумай, анонимное письмо». Это ведь может оказаться и неправдой. Мы узнаем, кто отправитель, и будем из этого исходить. Никому пока не говори». «Нет, Артур, мы должны проверить это место». «Хорошо, хорошо, только давай не будем поднимать шум. У нас есть точное время отправки письма, я узнаю IP-адрес, которого оно было отправлено, и найду местных аквалангистов. Пока обойдемся без МЧС, доверься мне». «Да, наверное, ты прав. Я не знаю, что со мной». «Сегодня день с утра просто кошмар. Ещё это сообщение». «Я тебя понимаю. Мы всё по-тихому проверим. На мысе у Грека есть городские камеры. Я думаю, стоит начать с них. Там почти никого не бывает, особенно в это время года. И если кто-то засветился, то это наш клиент». Рита достала огромный том уголовного дела со всеми объяснениями, допросами и осмотрами. Она бездумно перебирала листы бумаги, пытаясь зацепиться за что-то, что могло бы выдать анонима. Но всё это никак не вязалось с информацией из письма. Кто его мог отправить и почему анонимно?